Глава 26 Стен мог только удивляться, как просто все получилось. Головной компьютер планеты тюрьмы оказался доисторическим да монстром. Таким примитивным, что обмануть его было плевым делом. Стен и Алекс выиграли в ближайшем розыгрыше лотереи и получили отпуск на Хиз. Другие охранники прямо взбеленились. Везет же дуракам возмущались многие из них. Не прошло и двух месяцев службы а им подвезло сопровождать мешки сосульками. Сосульками на Дрю называли свежезамороженных покойников. «Это все, мой дружок мистер Киит», — говорил всем Алекс. «Этот тип, и Ломаного не выиграет в карты, а на скачках всегда поставит на лошадь, которая придет последней. Но когда ума не нужно, и игра идет просто на счастье, тут уж ему везет». Сержант их подразделения не счел нужным скрывать свое раздражение. «Мистер Кит, мистер Охолсон, я считаю большущим свинством, что вам, новичкам, надрю, привалило такое незаслуженное счастье». «Так точно, сэр», — сказал Стэн. Они с Алексом в парадной в серой форме стояли на вытяжку перед сержантом. «Зарубите себе на носу, господа. Пока вы будете скортировать трупы на ХИС, я проведу дотошное расследование». «Расследование? Чего именно?» — спросил Алекс. «Это и вашей странная удача». «Надеюсь, после вашего возвращения будет много-много больших сюрпризов». «Так точно, господин сержант», — горячо поддержал его Алекс. «В следующий раз, когда вы увидите нас, будет много-много больших сюрпризов». Прежде чем Алекс не ляпнул чего-нибудь, Стэн незаметно ткнул его кулаком в бок. Оба отсалютовали сержанту, развернулись на каблуках и вышли из кабинета своего начальника». Покинув атмосферу Дрю, корабль-робот автоматически выключил драйв Юкавы и перешел на драйв АМ-2 для межзвездных перелетов. Стэн и Алекс уже взломали дверь в отсек управления полетом и стояли у терминала. «Эти танцы мнят себя большими умниками», — говорил Алекс, «а их автопилота перепрограммировать не сложнее, чем горошине через гуся пропутешествовать». Проделав все необходимое, Алекс сказал... Стен, может, разморозим этого Динсмена, чего ради хлопотать была бы охота беспокоиться о мертвом преступнике. Да, когда мы доберемся до места рандеву, у специалистов будет достаточно времени оживить нашего лазаря. Под рандеву имелась в виду встреча с вес скоростным имперским истребителем, который маневрировал поблизости от границы Стаанским Союзом и поджидал на определенной частоте сигнала от Стена. Как только истребитель подберет Стена и Алекса, корабль-робот будет возвращен на свой обычный маршрут на ХИС, чтобы его не хватились раньше времени. Но корабль-робот будет запрограммирован так, что никогда не попадет в место назначения и превратится в груду металлолома, которая бесцельно путешествует по космосу. «Мы заполучили нашего дурочка-бомбодела. Мы целые и невредимы. О чем еще можно мечтать?» – изрек Алекс. «О доброй выпивке!» – буркнул Стэн, и направился пошарить по шкафчикам в отсеке для охранников. Не оставила ли какая-то добрая душа литр другой алкоголя?